Белое золото. Все мы цвета тосола слиты в вахта заправочной. Моё белое золото чистотою в заправдашней светишь, не загорелое от косметики девственно. Моё золото белое, моё чудо есть естественный